Глава 26 Мы с Марком уже давно не спим в одной постели, но чувство одиночества, которое я испытываю, просыпаясь в нашей кровати без него, причиняет мне больше, более, чем обычно. Ощущая себя покинутой, я ворочаюсь боку бок. Каждый сантиметр матрасной ткани раздражает мое измученное тело. Я знаю, что сейчас еще ранее утро. Снаружи темно, и на улице никто не подает признаков активности. Я надеюсь провалиться обратно в сон, но мой разум обращается к мыслям о том, что Марк спит в соседней комнате. Я силой воли приковываю себя к постели. Боюсь, если пошевелюсь, то проиграю битву моему сердцу, которое молит о том, чтобы очутиться рядом с ним. Я представляю, что лежу в его объятиях. Мне до боли хочется почувствовать его прикосновение. Я скучаю по нему так сильно что это причиняет мне физическую боль, которую порой невозможно терпеть. Я мучаюсь все теми же бесплодными мыслями, что вчера и позавчера утром. Почему все пошло не так? Как я позволила отобрать у меня столь многое? Как мне устранить вред, который я наношу? Я одинока. Я до ужаса самостоятельно и ненавижу это. Я крепко зажмуриваю глаза и провожу рукой туда-обратно по своей больной голове. Изо всех сил стараюсь сосредоточиться на счастливых воспоминаниях. Мне хочется отправиться в то безопасное местечко, которое мы обсуждали с доктором Хеммондом, но мозг отказывается сотрудничать. У меня в голове мелькает изображение маленькой белой коробки с блестящими синими ручками, которая молит о том, чтобы ее открыли. Я отчаянно хочу открыть коробку, но не могу поднять руки, чтобы открыть крышку». Я вдруг осознаю, что начала все чаще и чаще видеть эту душераздирающую маленькую коробочку. Может, пора рассказать Эве об этой странной коробке? Может, она поймет, что это значит? Я смотрю на часы. Сейчас 8.30. Я вскакиваю с постели и приземляюсь на пол. Мы опаздываем, как обычно. Мне приходится столкнуться с перспективой забросить Лоркана в школу в пижаме, выглядывающей из-под нерашливого спортивного костюма, который я натягиваю поверх неё. Я кругами брожу по комнате в поисках тапочек. Обернувшись вокруг себя столько раз, что у меня начинает кружиться голова, я решаю, что пора сдаться и сажусь на кровать. Я позволяю себе на миг расслабиться и насладиться тишиной. Как только я разбужу детей, дом наполнится жужжащей суматохой, и головная боль мне обеспечена. Это моя любимая часть дня. Всего лишь пять минут в 24 часах за день когда я могу услышать собственные мысли. Мне нужно больше времени находиться наедине с собой. Я выхожу в коридор и с полузакрытыми глазами бреду в сторону детской. Автоматически уворачиваюсь, чтобы не наткнуться на столбик лестницы, в который я слишком часто врезаюсь бедром. К несчастью, я выполняю маневр слишком усердно и спотыкаюсь. Я тянусь к столбику, чтобы ухватиться за него, в надежде, что он не даст мне упасть. Но нащупываю лишь твердый пол, когда он встречается с моей челюстью. Я успокаиваю боль и оглядываюсь вокруг. Столбика, за который можно ухватиться, нет. Лестницы, по которой можно спуститься, нет. Нет ничего знакомого. Я не у себя в уюте собственного дома и не готовлюсь приступить к повседневным делам. Я стою в полосатой пижаме посреди чертовски помпезных апартаментов Найджела. Моих детей украли у меня, и они находятся по ту сторону океана. В горле встаёт гигантский ком размером с мяч для гольфа, а глаза застилают слёзы. Я бегу обратно в свою комнату и захлопываю за собой дверь. На глаза наползает жуткая тьма, и я знаю, что вот-вот отключусь. Я очень устала, поэтому не борюсь с этим ощущением. Я ложусь на мягкий ковёр кремового цвета и закрываю глаза. Может, зря я противилась этому столько времени? Может, я борюсь с правдой? Наверняка, если я встречусь лицом к лицу с тьмой, после этого забрежет свет. Может, это и чушь собачья, но я просто не знаю. Я уже ничего не знаю. Все окружающие меня пугают. Да и я и сама себя пугаю. По иронии судьбы, на этот раз я остаюсь в сознании и продолжаю думать о счастливом утре дома вместе с детьми. Раздается тихий стук в дверь моей спальни, и маленькая ручка с трудом открывает ее. Крошечная личико лорка назаглядывает в комнату, и от его яркой улыбки мое сердце радостно подпрыгивает. «Завтрак готов», – весело сообщает он. «Прекрасно», – говорю я, отвечая на его улыбку. «Буду через минуту». «Хорошо». Я слышу, как его маленькие ножки едва касаются плитки, когда он радостно ускакивает прочь. Я снова смотрю на часы. Восемь сорок пять. Я не знаю, ирландское или нью-йоркское это время». Женя в глазах дает мне понять, что сколько бы я их не терла, для меня не станет понятнее, который сейчас час. Несколько упрямых лучей солнца проникают сквозь плотную ткань штор. Сейчас утро. Мой план побега благополучно провален. Придется его пересмотреть. Выйдя в коридор, я чувствую запах свежеспеченного хлеба, и мой рот наполняется слюной. Найджел гордо стоит на кухне, щеголяя в безразмерном фартуке с надписью «Все любят повара». У меня вырывается смешок. Сперва я переживаю, что он обидится, но расслабляюсь, когда слышу его хмыканье, в котором узнаю подавленный смех. «Хочешь скон?» – спрашивает он. Я охотно киваю. Лоркан довольно сидит на высоком табурете с краю столешницы. Он аккуратно одет, его волосы расчесаны. Под попой у него покоится одна из диванных подушек, чтобы можно было сидеть повыше. Сбоку, на подушке, виднеются липкие следы черно джема, на которых четко выделяются крошечные отпечатки пальцев. Но Найджел, похоже, не возражает. Я слишком быстро сложила свое впечатление о Найджеле при первой встрече. Решила, что он убежденный холостяк и волокита. Быть может, так и есть, но его личность гораздо сложнее. Он добрый и рассудительный, и ему на удивление легко с Лорканом. Такую легкость редко встретишь, разве что между отцом и сыном, Кажется, Найджелу и впрямь доставляет удовольствие заботиться о пятилетнем мальчугане. «Однажды ты станешь великолепным отцом», – говорю я, садясь на табурет рядом с Лорканом, и начинаю собирать крошки вокруг его тарелки. «Спасибо», – бормочет Найджел, нехотя принимая мой комплимент. «Масло или джем?» «Прошу прощения», – отвлекшись, произношу я. «Я практически не в состоянии отвести взгляд от прекрасных глаз Лоркана, чтобы взглянуть на Найджела». С чем будешь скон? С маслом или джемом? У меня есть клубничный, черносмородиновый, малиновый. Наджел осекается, заметив, что я не слушаю. Лаура, прости, снова извиняюсь я. Клубничный, пожалуйста, спасибо. Наджел ставит передо мной шестиугольную тарелку. По центру красуется красивый, презентабельного вида скон с несколькими свежими клубничками по краю. Лоркан с полным ртом полусъезденной выпечки довольно громко объявляет, что наелся. Он спрыгивает со стула и отправляется снова смотреть мультики. Он мастерски освоил пульт управления, и одним нажатием кнопки может найти любой детский развлекательный канал. Я чувствую нарастающий дискомфорт от его отсутствия. Ноги дрожат, когда я заставляю их остаться на месте, вместо того, чтобы бежать вслед за ним. Голова велит мне следить за своими манерами и вежливо доедать завтрак, а сердце, хватать Лоркана… И больше никогда не выпускать его из поля зрения. Я решаю пойти на компромисс. Забыв извиниться за то, что покидаю стол, я беру изысканную фарфоровую тарелку и несу ее в гостиную. «Куда собралась?» – спрашивает Найджел. Я показываю в сторону Лоркана. «Только не говори, что ты тоже большой фанат Тома и Джерри», – оживленно вставляет Найджел. «Я с детства их обожаю». Я на секунду замолкаю. Излишняя любовь к старому телешоу куда предпочтительнее ревностной одержимости маленьким мальчиком «Ага, ты раскрыл мой самый темный секрет. Я огромный фанат Тома и Джерри. в гуя «Серьезно?» – продолжает Найджел. «Мои слова его явно не убедили». «Да, серьезно», – отрезаю я. «Какое, к черту, значение имеет глупый мультик? Почему для него это так важно?» «Тогда кто тебе больше нравится, Том или Джерри?» – расспрашивает он. «Том». «О, мне тоже! Обожаю этого мышонка!» «Ага, мышонок, он великолепный!» «Ошибочка?» – стонет Найджел. «Это что-то новенькое. Найджел ведет себя почти что агрессивно. Я и не подозревала о существовании этой его стороны». «Что, прости?» «Том – это кот!» «Джерри – мышь!» – грозно произносит он. «Ладно, спасибо, что подсказал», – хмурюсь я, не понимая, к чему он клонит, задавая такие странные вопросы. «Ты ведь большая любительница Тома и Джерри, да?» Настолько большая, что не можешь усидеть за столом и позавтракать вместе со мной, потому что боишься пропустить серию. Просто забавно, что ты не знаешь, кто есть кто из персонажей, вот и все. Понятия не имею, что я такого сделала, чем вызвало такое раздражение у Найджела. Наверное, он строгий ревнитель этикета во время завтрака? Он определенно не настолько прозрачен, как я сперва подумала. Кажется, такой трехмерный Найджел нравится мне больше. Прости, престыженно извиняюсь я. Давай есть. Я снова ставлю тарелку на стол и сажусь. Надеюсь, моя нервозность не до боли очевидна. Мои пальцы дрожат, когда я размазываю джем по хрустящему белому скону. Я ненавижу изюминки, но стараюсь игнорировать их сморщенные коричневые головки, выглядывающие из, в общем-то, вкусного угощения. Я откусываю большой кусок, набивая полный рот хлебом. Желудок напрягается, когда я отчаянно пытаюсь протолкнуть комок в горло. Меня сейчас тошнит. Я больше не могу сдерживаться. Я накрываю рот рукой и резко отталкиваю стул. Когда я поворачиваюсь к нему спиной, Найджел хватает тарелку с моим надкусанным сконом и швыряет ее на пол. Пронзительный звон застает меня врасплох. Я забываю о неприятностях, которые стрясли с моим темпераментным животом, и поворачиваюсь к этому беспорядку лицом. «Какого черта?» – кричу я скорее зло, чем шокировано. Он разбил тарелку просто, чтобы привлечь мое внимание. Такая драма раздражает. Найджел для меня не угроза, но во мне все же начинает бурлить страх. «Вот именно, какого черта?» – ревет Найджел. Его лицо приобретает лиловато-коричневый цвет от гнева. «В какую игру ты, черт побери, играешь?» Я сканирую комнату на признаки того, не разбудил ли шум Эйву. Я жду и жду, но все вокруг окутывает угрожающая тишина. Найджел перехватывает мои жалкие взгляды. Он смягчается, поднимает стул, который тоже сбил на пол, и предлагает мне присесть. Я нехотя сажусь. «Ее здесь нет», – совершенно ровным голосом произносит Найджел. Я смотрю на него косым взглядом. «Кого?» «Эй вы, ты же ее ищешь, да?» Я киваю. «Ее здесь нет». Я качаю головой, сама не знаю почему. «Господи Иисусе, Лаура, её черт побери, здесь нет! Ты не можешь использовать ее, чтобы спастись! Хотя бы раз, черт возьми, спаси себя сама!» Я не понимаю, о чем говорит Найджел, но от жестокости и негодования в его голосе мои глаза наполняются слезами. «Хватит!» – отрезает он. «Я насмотрелся слез до конца жизни. Хватит!» «Отчего он злится? Я начинаю плакать еще сильнее». «Зачем ты это делаешь?» – спрашивает он. «Делаю что?» – не понимаю я. «Мучаешь всех!» «Я понимаю, что это тяжело!» «Понимаю, лучше кого бы то ни было!» «Но, черт побери, всем больно!» «Ты не единственная, кто страдает!» «И ты делаешь все только хуже для всех нас!» Найджел задевает меня за живое. На секунду у меня в голове отчетливо вспыхивает чувство вины, но оно быстро гаснет. Мне не за что себя винить. Я здесь жертва. Моя жизнь разрушена. «Я имею право хандрить, если мне хочется». «Где Эйва?» С запинкой произношу я. «Я тебе уже сказал, ее здесь нет». Найджел так сильно хлопает рукой по столешнице, что приборы начинают трястись. Он совершенно отчетливо дает мне понять, что ему не понраву мои вопросы. Я стараюсь не пугаться его гнева и продолжаю расспрашивать его о местоположении Эйвы. «Ты прекрасно знаешь, где она, Лаура», – настаивает Найджел. «Что?» Эйва не говорила мне, что собирается выйти. Я даже не собираюсь с ним спорить. Он показался мне с новой стороны. И эта сторона не такая приятная, как остальные. Если я продолжу его расспрашивать, это может только сильнее его разозлить. Я беру скон из корзины на столешнице и грубо запихиваю его себе в рот. Вот, бормочу я, жуя сухой хлеб. Я позавтракала с тобой. Найджел закатывает глаза. «Королева драмы». Это оскорбление мне до боли знакомо, как решение проигнорировать его. В этот миг я его ненавижу. Кто он такой, чтобы меня обсуждать? Я несколько раз выдыхаю, с каждым вдохом успокаивая свои расстроенные нервы. С меня хватит этого бессмысленного спора. Я не спрашивала мнение Найджела, тем более, что оно совершенно бессмыслено. Я знаю, что он меня осуждает. Наверное, с той самой минуты, как я вошла в его дом. Но мне все равно. Он мне не нужен. Когда закончится этот день, мне уже никто не будет нужен. Только Лоркан». Я спрыгиваю с табуретки и ухожу от Найджела, как обиженное дитя. К счастью, Лоркан не слышал, как Найджел сорвался. А если и слышал, то это его не потревожило. Он все так же, довольно свернувшись клубочком на диване, смотрит телевизор. «Ты не можешь его оставить», – говорит Найджел, идя за мной. «О, да отвали!» Я небрежно пожимаю плечами и продолжаю идти. «Нельзя заменить одного ребёнка другим», — добавляет он. Я разворачиваюсь. Яростный гнев сочится из каждой поры на моей коже. «Ах ты, ублюдок! Как ты смеешь!» — кричу я. «Я люблю своих детей. Я бы ни за что не попыталась заменить их другими. Ни за что!» Найджел замолкает, повесив голову. «Я ухожу. Сейчас же», — говорю я. И моё сердце, словно отбойный молоток, стучит от ребра. «Милый, нам пора». Зову я, привлекая внимание Лоркана. Крошечная грустная морщинка пробегает по его губкам-вишенкам. Он явно недоволен тем, что я прерываю просмотр, но встает и идет ко мне. Я хватаю его маленькую ручонку, и мои костяшки белеют от того, как крепко я ее сжимаю. Лоркан тихонько вскрикивает и отдергивает ручку. Я сделала ему больно. Я случайно, но это бесполезная отговорка, особенно для плачущего мальчугана. «Прости меня, пожалуйста», – говорю я, наклоняясь, чтобы поцеловать покрасневшую кожу вокруг его ладошки. «Я не хотела сделать тебе больно. Я бы ни за что этого не сделала». Лоркан смотрит на меня своими большими красивыми глазками. Очаровательный блеск, который так ярко горел в них вчера, погас. И теперь в них читается страх. У меня сердце уходит в пятки и бьется где-то в районе лодыжек. «Я плохо себя вел?» – грустно спрашивает Лоркан. В его глазах нет слез, но нижняя губа дрожит. Он так боится плакать? «Разумеется, нет», – объясняю я, прижимая его к груди. Он не поднимает ручки и не обвивает ими мою шею, как я надеялась. Мамочка говорит, я постоянно плохо себя веду. Поэтому она кидается в меня вещами. Я ее злю. Я поднимаю взгляд на Найджела. На его лице больше нет ни намека на гнев. Он бледен и расстроен. «Поэтому у тебя болит спина?» – тихонько спрашиваю я. Я заметила на спине у лорка на старые синяки, когда купала его. Я решила, что он просто упал. Такое часто случается с пятилетними детьми. Нужно было догадаться раньше. Я пролил мамочкин любимый напиток. Она очень разозлилась. «Мама ударила тебя по спине?» – спрашивает Найджел, медленно направляясь к нам. «Она была очень недовольна», – повторяет Лорка. И из его глаз начинает капать слезы. Теперь мне придется вернуться?» Найджел не сводит глаз испуганного маленького мальчика. По его лицу пробегает грустное отвращение. Он улыбается мне и кивает. По всему моему телу разливается чувство облегчения. Я могу оставить его. Найджел поможет мне его спасти. «Нет, Сэм, тебе не нужно уходить. Ты можешь дальше смотреть мультики», – мягко убеждает и игриво взъерошивая мягкие волосики Лоркана. Я, нахмурившись, смотрю на него. «Сэм?» – говорю я. «Кто такой Сэм, черт возьми?» «Это Сэм», – объясняет Найджел, указывая на Лоркана, который забирается обратно на диван. Я уверенно качаю головой. «Нет, это Лоркан». «Нет», – говорит Найджел, – «клянусь тебе, напуганного маленького мальчика, сидящего на диване, зовут Сэм». Я следую за Найджелом на кухню, где он варит две чашки очень крепкого черного кофе. Он щедро отхлебывает из одной, ставит другую на край столешницы. «Пей!» – командует он. «Я не люблю кофе», – лгу я, возмущенная наглостью Найджела. «Мне, черт возьми, прекрасно известно, что у тебя зависимость от него», – говорит Найджел. Это открытое обвинение, но в его голосе нет ни намека на грубость. Это всего лишь констатация факта. Он знает, что я любительница кофе. Я начинаю задаваться вопросом. Не знают ли Найджел обо мне гораздо больше, чем я думаю? Я отметаю эту глупую мысль. У меня нет времени на то, чтобы разгадывать загадки, которые сама же и загадала. Мне нужно позаботиться о маленьком мальчике. Я беру кофе и наслаждаюсь богатым запахом. а Затем одним большим глотком выпиваю сразу половину чашки. «Что дальше?» – спрашиваю я, трясясь от дозы кофеина. Найджел пристально смотрит в свою чашку, не поднимая глаз. «Что будем делать с Лорканом? Мне кажется, мне нужно забрать его с собой домой, в Ирландию». «Ты с ума сошла?» – фыркает Найджел, расплескивая кофе на свежевыстиранную белую футболку. «Как ты собираешься провести его через паспортный контроль в аэропорту?» «Я… ну… эээ…» «Вот именно!» – отрезает Найджел, хватая полотенце из ящика и пытаясь уменьшить урон, нанесенный его одежде кофе. «Мы должны отвезти Сэма в полицию. Я со стуком ставлю чашку на столешницу и готовлюсь к спору. Но Найджел отказывает мне в этом удовольствии». Можешь протестовать сколько угодно, но этот ребенок подвергся насилию и нуждается в защите государства, а не глупой, бестолковой женщины, у которой на первом месте собственные эгоистичные интересы. Найджел бросает полотенце в раковину и с отвращением смотрит на пятно. Он винит меня. Я вижу это в его горящем взоре. Кажется, он винит меня во многом, хотя я не понимаю, в чем именно. Но его явно охватывает тупой гнев. Здесь не может быть других вариантов. «Я и впрямь ему не нравлюсь». Найджел собирает разбросанную одежду Лоркана и укладывает ее в хозяйственные сумки. Он закидывает туда также несколько больших шоколадок и банок с холодным чаем. Берет сумку в одну руку, а другой сгребает Лоркана в охапку. «Пора идти, Сэм», – говорит Найджел, целуя Лоркана в макушку. «Попрощайся с Лаурой». «Пока-пока», – повторяет Лоркан, как попугай. «Прошу, Найджел, не делай этого», – умоляю я, истерично рыдая. Не забирай у меня Лоркана. Он все, что у меня есть. Пока-пока, Лаура, снова говорит Лоркан. У меня подгибаются колени, и я падаю на пол с глухим стоном. Я отчаянно хочу снова подняться, но мои безжизненные конечности больше мне не подвластны. Я так сильно хочу поцеловать Лоркана на прощание, но остаюсь лежать на полу, недовольной грудой. Прошу, продолжаю умолять я, не делай этого. Найджел кладет сумки у входной двери и ставит Лоркана рядом с ними. «Подожди здесь, Сэм!» – улыбается он. Лоркан делает, как велено. Как бы отчаянно я его не звала, он остается стоять у двери. Найджел сердито топает ко мне, хватает мое упавшее тело и грубо ставит меня на ноги. Я падаю вперед. Весь вес моего тела оказывается у него на руках. «Встань!» – кричит он. «Я не могу! Встань, черт побери!» Я пытаюсь, правда пытаюсь. Я знаю, что делать. Мой мозг знает, что нужно просто немного пошевелиться и поставить ноги на землю, чтобы они удерживали все остальное тело. Но я не помню, как это сделать. Найджел отпускает меня, и я кучкой опадаю на пол, больно ударяясь о него. «Ой!» «Я не такой мягкотелый, как Марк», – сердито процеживает он, в ярости щелкая челюстью. «Я устал терпеть твое эгоистичное дерьмо», У меня есть друг в участке в Южном Манхэттене. Я везу Сэма туда. У меня неконтролируемо вырываются рыдания, но это только еще сильнее злит Найджела. Приведи себя в порядок, позже у нас будут гости. Я провожу пальцами под наполненными слезами глазами и стираю комки вчерашней туши. Могу я хотя бы поцеловать его на прощание, прошу я. Конечно, говорит Найджел. Просто подойди к двери и поцелуй его. Я тебе не запрещаю». Бесслезный крик царапает мне глотку. Найджел жесток. Он знает, что я не могу найти в себе сил сдвинуться с места. Я качаю головой, принимая поражение. Найджел тоже качает головой, но с неодобрением. «Пока», — говорит он, вытаскивая фотографию с заднего кармана и бросая ее на журнальный столик. «Она лежит достаточно близко ко мне, чтобы я могла различить разноцветную одежду людей на ней, но слишком далеко, чтобы разглядеть их лица». «Мы с Сэмом уходим. Если хочешь увидеть Лоркана, подойди к столу. Пока!» Он захлопывает за собой входную дверь.